Летнет представляет Марго Арноу. диковинка для колючки. Читает Василина Клочкова. Глава первая. Пушистое безобразие. Каюсь. В том, что случилось со мной сегодня, виновата только я сама. В свою защиту должна сказать, что с детства обладала неутомимым любопытством. А кто, скажите мне на милость, не сунет свой нос в магический портал, который открывается в подворотне в нескольких шагах от шумной автомагистрали в тесном промежутке между новостройками? И пусть я, дитя 21 века, никогда в своей жизни не видела порталов, не признать его я, конечно, не могла. Он весь искрился и вихрился, наполняя пространство серебристым сиянием, а воздух – необыкновенно свежим и почему-то сладким ароматом. Вдруг вспомнился Орбит со вкусом нежная мята, и я мысленно поставила себе пятерку за фантазию и оригинальность. Сравнить увиденный впервые в жизни магический портал со жвачкой – это надо уметь. Разумеется, я подошла к порталу поближе. Вот только от чего-то шла на полусогнутых, будто это как-то могло меня уберечь от опасности, грозящей мне с той стороны. А опасность, между прочим, была. Из сияющей бреши выскочил зверек с белой шерсткой и бросился мне под ноги. А вот это он зря, потому что впервые за двадцать лет своей жизни я решилась напялить на себя высоченные каблуки. Ну, как высоченные. Для меня таковыми являлись те, что преодолевали отметку в 5 сантиметров. Такие я носила в офисе, потому что, видите ли, у нас дресс-код. И в любимых кроссовках ходить не принято. А потом я и вовсе поддалась общественному давлению. Девчата с работы убедили меня встать на эти проклятые каблучища, которые лично я бы занесла в список страшнейших пыточных орудий. А все ради корпоратива в честь Нового года, который должен был состояться через месяц. Там, видите ли, будет Миша, стажер, который упорно на меня заглядывался, а мне пора уже перестать быть старой девой. Так меня, конечно, в мои 20 лет еще не называли, но посыл я поняла и зачем-то с ним согласилась. Возможно, потому, что не хотела остаться совсем одна в новогоднюю ночь, которая для меня шла рука об руку с предвкушением чуда и толки самого настоящего волшебства. Знала бы я, что оно может принять и вполне себе осязаемое обличие. Сначала я купила себе туфли на каблуках, согласилась с тем, что выглядят они очаровательно, лакированные, с чуть островатыми носами и до безумия элегантные. Затем я их надела. И отказалась повторять это снова хоть когда-нибудь еще. Меня снова переубедили, сказали, надо просто привыкнуть, и предложили начать привыкать прямо с сегодняшнего дня, с веселых посиделок в баре в узком девичьем кругу. Разумеется, на каблуках я навернулась. Не в баре, к счастью, а в подворотне, через которую срезала путь до дома. Даже не хочу представлять себе, как я выглядела со стороны, пытаясь оторвать от себя от чего-то вцепившегося в меня зверька и одновременно подняться, не разъехавшись при этом, на гололюде. Хуже нет, когда лед запорошит снежком, и без того каток, а тут каблучище». «Хорошо, хоть я несколько лет занималась фигурным катанием. Любительски, конечно, но равновесие умело держать. Правда, обычно тренировки для баланса не включали в себя явно иномирных существ, пытающихся вскарабкаться тебе на голову, пока ты, в свою очередь, пытаешься удержаться на ногах». И только у меня все получилось, я отодрала зверька от своей головы, возможно, лишившись парочки светло-рыжих прядей, и при этом сохранила достоинство с равновесием вместе, как вдруг портал словно зажегся изнутри. Его сияние разгорелось с новой силой, а меня потянуло к нему, как магнитом, и при этом с такой силой, что я буквально скользила по льду на каблуках, словно на коньках с остро заточенным лезвием, и скользила я прямо туда». Конечно, в конце концов, я догадалась, что вряд ли какой-то магический портал будет призывать меня снежу из города Хабаровска планеты Земля, а значит целью этого призыва, который я ощущала каждой клеточкой тела и который и затягивал меня в портал, был вцепившийся в меня мертвой хваткой зверек. Но умные мысли часто приходят в голову слишком поздно. Особенно после всяческих корпоративов. А потому я не успела выпустить зверька из рук. И вместе с ним ухнула в сверкающее нутро портала. Что могу сказать? Если бы я оценивала магический портал на каком-нибудь отзовике, внешний вид определенно заслужил бы пятерку. Но содержание... Вас когда-нибудь пытались разложить на сотни и тысячи кусочков, встряхнуть, взболтать, словно коктейль в шейкере, а после уложить все это снова на место? Вот и меня нет. Но ощущения, очень мягко говоря, не из приятных. Потому, когда некое темное подпространство, в котором я обитала несколько невыносимо долгих секунд, соизволило выплюнуть меня в нормальное человеческое пространство, меня затошнило с такой силой, что я рухнула на пол. Так и стояла на четвереньках, пародируя зверька. Ему, к слову, мое желание держать его на руках совершенно не требовалось. Он просто вцепился в мою грудь всеми двадцатью когтями, да так и повис. А симпатичный был пуховичок, миленький и белый. Тряхнув головой, я прогнала дурацкие мысли и сосредоточилась на том, чтобы проверить, действительно ли все фрагменты моего тела собрали обратно с должным усердием. Честно говоря, хотелось бы, чтобы в верхнем порядке расположились не только фрагменты, но и вполне определенные части тела. Ноги можно даже без бескаблучить, руки там. Впрочем, их я как раз лицезреть и могла, Аккуратные, с короткими ногтями, выкрашенными в нежно-розовый цвет. А подняв голову, я лицезрела в высшей степени изумленного незнакомца, во все глаза глядящего на меня. Незнакомец был хорош, в светлых брюках, заправленных в сапоги с высоким голенищем, в тонкой рубахе и темно-синей накидке с вышивкой в виде рун. Лет на десять старше меня, симпатичный, высокий, с растрепанными и взъерошенными очень светлыми волосами. Блондин, можно сказать». Не знаю почему, но по ту сторону портала я никак не ожидала встретить блондина. Я вообще не ожидала никого встретить, но если подумать, разве создатель портала не должен быть магом, а маги-блондины – это какой-то нонсенс. Я опустила голову со смиренным вздохом. Порой мои мысли – это просто какая-то неистовая, хаотичная круговерть, над которой я не имею абсолютно никакой власти». Хуже всего, что эти мысли вертелись в моей голове в то время, как я продолжала стоять на четвереньках. Пытаясь сохранить остатки достоинства, если последнее не вытрясло из меня, я выпрямилась, покачнулась, с ненавистью глядя на орудие пытки на моих ногах, а после со слепительной улыбкой взглянула на блондина. «Ты не безобразие», — вдруг выдал он, и голос приятный. Ничего выдающегося для диктора или актера вряд ли годится, но приятный на слух. «Это очень приятно», — выдавила я. Кажется, меня замкнуло на этом слове. «Я призывал, это безобразие». Пальцем он указал на цепляющегося ко мне зверька. «А ты что тут забыла?» Я неодобрительно нахмурилась. Какой-то он колючий. Недружелюбный в смысле и нахохлившийся. Как совенок. Или это у них, у магов, такая модная прическа? А может, у него в башне случился взрыв?» А находилась я, судя по круглым стенам, и впрямь в башне. Вокруг меня все искрилось, звенело или источало явно потустороннее сияние, очень похожее на то, что и заманило меня в ловушку, когда верчивую мышку, ароматный сыр. Мне ужасно хотелось рассмотреть каждую вещицу в этом странном месте, но на меня пристально смотрел незнакомец, а зверек, названный им безобразием, продолжал цепляться в мое платье, словно в спасительный плод. Я решила сосредоточиться на чем-то одном, потому что от количества вещей, которые необходимо было осмыслить, у меня кружилась голова. Объяснила колючке, пытливо глядящему на меня, как я здесь оказалась. «Тебе в детстве не объясняли, что не стоит лезть в первый попавшийся магический портал?» Неодобрительно сказал он. «Не было в моем детстве никаких порталов», – защищаясь, воскликнула я. «И разговоров о магии!» «Оно и видно!» Я закатила глаза, а после взглянула на зверька, что не говори, а он был причиной того, что я оказалась в этом невыгодном положении. У зверька была белая-белая, искрящаяся в солнечных лучах шорстка, очень сильно напоминающая снег, а еще умилительная мордочка с круглыми ушками. Сюда бы черный носик, которого, как рта у создания, я разглядеть не могла, и будет вылитый медвежонок. Это Буран-Шатун. С хмурым видом сказал незнакомец, как будто его огорчал этот факт. Дух зимы. «Ух ты!» – восхитилась я. «Самый настоящий дух!» Вообще он может принимать множество обличий, но почему-то предпочел остановиться на этом. «Потому что в нем медвежье сердце». «Что? С чего ты взяла эту чушь?» Фу, как некрасиво сходу отметать чужие фантазии. А как же полет мысли? Вот такие, как колючки, и сводят на нет весь творческий процесс. Ну как же, медведь-шатун, а тут буран-шатун. Не зря же его так назвали. Понятия не имею, о каких медведях ты говоришь. А название ему дали древние жители моего мира, которые впервые обнаружили этих существ в лесу. Вы что, забрали его из естественной среды обитания? Ахнула я. Но так нельзя. У вас тут вообще есть комитет по защите иномирных животных? Нет, мертвенно спокойным голосом сказал Колючка. Он выглядел как человек, вынужденный смириться с тем, что столкнулся со стихийным бедствием. В его глазах, надо полагать, стихийным бедствием была я. А если его ищет мама? Я вспомнила душераздирающий мультик Мама для мамонтенка и всхлипнула. Колючка с ужасом взглянул на меня. «У духов зимы не бывает, мам». Тоном, каким первоклашком объясняет прописные истины, сказал он. «И пап, и братьев с сёстрами, и теть с дядями, и...» «Да поняла я, поняла!» Вот только Бурана Шатуна мне стало еще жальче. «Значит, он очень одинок», – прошептала я, крепко обнимая его обеими руками. Шорстка духа зимы колола руки, как свежевысыпавший снег, собранный в ладонь но глазки-пуговки были полны тепла и обожания. Подозрительность в светло-голубых глазах колючки с каждой моей новой фразой лишь крепла. «Ты когда через портал проходила, тут ничего не повредила. Он выразительно постучал пальцем по голове. «Я всегда такой была», — буркнула я. Имела в виду, что перемен в себе не заметила, но, как со мной часто случается, ляпнула, не подумав. И получилась двусмысленность, которой колючка, разумеется, тут же воспользовался. «Это многое объясняет. Ладно, пора вернуть тебя в родной мир». «Подождите!» – запротестовала я. «Конечно, я хочу вернуться домой. Но я что, вообще ничего не узнаю о том мире, в котором оказалась? О магическом мире? Может, я тут еще немного потусуюсь?» «Ты тут что?» – не понял Колючка. И я задумалась. «А как он вообще меня понимает?» «Давай об этом потом, а?» – отмахнулся Колючка, когда я озвучила свой вопрос и при этом направился к порталу, из которого я эпично и прибыла. «Потом, это когда я окажусь в своем мире?» «Ага», — невозмутимо отозвался он. «Я негодующе фыркнула. Снежок повторил за мной, и из его рта вырвался даже не порог, а крошечная такая вьюга. Правда, опасная разве что для комара». «Хм», — проронил замершего у портала колючка. «Что-то мне совсем не понравилось, это хм. Чуялась в нем некая угроза». «Моему спокойствию, как минимум». «Что?» — осторожно спросила я. «Видишь ли?» «Ой, с этих двух слов хорошие новости начинались очень редко. Если верить моему опыту, то и вовсе никогда». Колючка повернулся ко мне. «Чтобы сбежать от меня, это безобразие использовало портал. Безобразие попыталось то ли тявкнуть, то ли зарычать. Вышло нечто среднее». «Вот только из-за магической составляющей Буран-Шатуна все настройки портала сбились». «Поэтому он очутился на земле?» «Да, я как-то искал в вашем мире диковины, но так ничего и не нашел». «Вы что?» Он махнул рукой. «Ах, ну да, все детали потом, когда я окажусь подальше и от него, и от этого мира». «В общем, настройки снова полетели ко всем демонам». «И что это значит?» Напряженно спросила я. «Боюсь, вернуться в родной мир ты не сможешь», все тем же предельно спокойным голосом сказал Колючка.